Глава На Наживца. Когда ты ловишь преступника, ты спасаешь его следующую жертву — Джон Ллойд. Полковник Лэнгдон нервно барабанил пальцами по столешнице, позволяя детективу закончить мысль. Диана тихонько сидела в углу вместе с сержантом Меркада, рассеянно играя с цепочкой. Несмотря на все усилия Донны Филомены, от украшений Диана решительно отказалась, оставшись верной нательному кресту и обручальному кольцу матери. Лучия, на удивление, ее поддержала, заявив, что синьорине Фостер скоро носить совсем другие украшения, шикарнее и дороже. И вообще, скоро у нее день рождения, не думает же мамочка, что Дон Медичи оставит ее без подарка. Диана от таких откровений запаниковала еще больше. Разговоры о подарках напомнили о неумолимо приближавшемся празднике. Впервые в жизни Рождество не радовало, а пугало. Столько дорогих и близких людей у нее отродясь не случалось. Как угадать с подарком каждому? Когда найти время? Как протолкнуться в переполненных магазинах к самому прилавку и завладеть вниманием запыхавшихся продавщиц? Нью-Йоркцы, кто помней, заботились о покупках заранее, но вся эта канитель с убийствами и откровениями. Привлечь мисс Силк, соучастнице мы не можем планы бывшей фаворитки мистера Б. Роуза входило лишь забрать деньги и бросить доверчивого любовника, махнув с новым ухажером на западное побережье. Тут даже состава преступления нет. Все на добровольных началах. К моменту, когда мистер Анжело обратил на нее внимание, мисс Силк была уж на грани отвращения к престарелому спонсору и с легкостью поддалась обаянию молодого водителя. Увы, это оказался неудачный день в офис заявилась миссис Берроуз, разразился скандал, и о передаче денег и драгоценностей жены не могло идти и речи. Китти могла бы и перенести встречу с Берроузом, что, очевидно, и намеревалась сделать. Вот только мистер Анжело ждать больше не мог. Долги и жажда новой жизни буквально толкали обвиняемого на риск. Он решил самостоятельно забрать деньги из сейфа. Никто не видел, как Анжело поднимался по лестнице. Невыразительно заметил Меркадо. «Уже и не требуется», — улыбнулся детектив. «Немного игры словами, немного лукавства, и у нас есть признание от мистера Анжела вслед за откровениями мисс Силк. Его адвокат сделал ставку на чистосердечное. Буду выбивать несчастный случай». «Вы в это верите, детектив», — хмуро уточнил сержант. «Отчасти», — пожал плечами Джон. «Мистер Анжело действительно не планировал убивать Бэр Роуза. Он просто боялся, что начальник передумает и не даст Кити денег, особенно после скандала с супругой. Опасения тут, надо признать, не беспочвенные. А тут еще и новый интерес к секретарше, мисс Фостер. Бэр в самом деле мог передумать, так что Ричард Анжело решил не рисковать и поднялся в офис на удачу, предполагая лишь выкрасть деньги, если появится такая возможность. Диана в приемной не оказалась, кабинет также был пуст. Ему везло. «Дай угадаю», — хмуро перебил полковник Лэнгтон. Берроу заявился тогда, когда Анджел обнаружил деньги и готовился дать Деру. «По словам обвиняемого, они столкнулись буквально на пороге», — подтвердил Джон. Покойный быстро смекнул, в чем дело, и принялся угрожать водителю полиции. коль у мистера Беролза оказался к несчастью при себе, и он зачем-то его выхватил, для солидности, что ли. Даже если Банжело убежал, Берролз его уже опознал. «Почему же он не позвал на помощь?» — удивилась Диана, оставив цепочку. «Конечно, я находилась далеко, в уборной, но я услышала бы». И миссис Бэррлс, хотя и отлучилась в гримёрную, но тоже отозвалась бы на зов. «Полагаю, покойный блефовал», — задумчиво предположил Джон. «Ни в какую полицию он бы не позвонил, потому что это предполагало разборки с собственной супругой. Бэррлс ведь по факту украл драгоценности жены и снял крупную сумму с общего счёта без её ведома. Настоящим вором оказался как раз покойный» и вряд ли Бэроуз стал бы рисковать. Скорее, уволил бы Анжела по-тихому, а может, шантажировал бы в дальнейшем. Мы об этом уже не узнаем. Вот только Ричард Анжела, к несчастью, принял блеф начальника за правду и принял импульсивное решение похоронить кражу вместе с Бэр Роузом. По его словам, он попытался выхватить пистолет из рук покойного, и тот случайно выстрелил. «Вранье!» тут же припечатал молчаливый сержант Меркада. Это как надо было выворачивать тот кость чтоб пуля прилетела четко в лоб. Снизу, не наискось, а ровнёхонько в котел. Вам, детектив, повезло почти так же. Если б не ваша особая удача, вы валялись бы сейчас рядом с берроузом с такой же вентиляцией во лбу. Драка, может, и случилась. Вот только стрелял Анжела осознанно. С расстояния в два шага. Отчет медиков на руках. На что он надеется? На удачу, вздохнул детектив. Может, даже разожалует присяжных. Анджел очень не хотел в тюрьму за кражу. И поначалу идея с убийством Бероуза ему даже понравилась. Это я так предполагаю, потому что он совершенно не переживал по поводу смерти начальника. Переживал, вдруг припомнила Диана. Он много ел в тот вечер, но ну, сразу как наверх поднялся в офисную кухню. Все запасы печенья съел. «Стресс заедал!» — хмыкнул полковник. «Как бы то ни было, — продолжил детектив лойд о дальнейшем нам известно. Анжела спрятала украденное в багажник под запасное колесо, откуда добычу утащила миссу Рид. Она не знала, что в пакете. Просто хотела отомстить бывшему жениху». «Не переживай», — отмахнулся полковник. «Мы не предъявим ей обвинений». «Расплатится показаниями против Анжело». «Благодарю», — сдержанно проронил Джон. Мои действительно не виновата. Просто сглупила, не обратившись в полицию сразу». «Автограф организуешь?» — негромко уточнил Меркадо. Полковник Лэнгдон неприлично фыркнул. Джон только кивнул, не переспрашивая сержанта, что он нашел в любительских фильмах, посредственных сюжетах и далеко не лучшей актрисе уходящего года. Все бы хорошо, но мистер Анжела запаниковал, узнав, что Диана — сильный менталист, продолжил детектив Флойд. Обозленный и по-прежнему без денег, Ричард совершал ошибку за ошибкой. Поругался с консьержем Эдди, выпытывая, не отирался ли кто у машины. Сдал Диану старым мексиканским знакомым. Расстался с мисс Силк, запугав напоследок, чтобы не болтала лишнего, иначе он ей предъявит обвинение. Кстати, тем самым мистер Анжело помог нам, потому что мисс Силк быстро призналась в их сговоре, смекнув, что ей это как раз ничего и не грозит. Возможно, она бы покрыла коварного соблазнителя, Но после того, как тот ее бросил, переключившись на миссис Бэрус. Почему сразу ты не догадался? удивился полковник Уэнгтон. Это миссис Бэрус, дамочка с деньгами, связями, характером, да и внешне очень даже ничего. Слепой этот ангел, что ли? Такая женщина, а он к малолетним девицам лепился. Сержант Меркадо прокашлялся, Джон подавил быструю улыбку. Полагаю,. «Не имелось ответной симпатии», — удерживая улыбку, вежливо предположил детектив. «Мистер Анжело — слабый менталист. Он не мог соблазнить любую приглянувшуюся ему женщину». «Сопляк!» — фыркнул полковник. Но затем миссис Бэрроуз разглядела молодого водителя. Возможно, дала слабину после смерти мужа, все таки стресс. Этого Анжело хватило, чтобы втереться в доверие. В тот день, когда мы обнаружили его в квартире вдовы, Ричард уже готовился к отъезду, заручившись поддержкой и деньгами миссис Бэрроуз. Мы успели вовремя. «Телефон миссис Бэрроуз есть в личном деле», — Скольз добавил сержант Меркада. «О, и славно!» — рассеянно кивнул полковник и тут же встрепенулся. «Я в закрытом деле, зубаскалы. Диана быстро отвернулась, делая вид, что поправляет рукав. Джон потирал переносицу, прячу смешку за ладонью. Сержант Меркад ухмылялся в стену. «Что касается мексиканцев», — вновь помрачнел Лэнтон, «то уволь, Джон, Ян такой не подписывался. Это работа для Федерального бюро, но только после того, как мисс Фостер даст нам показания. И ты знаешь, чем это ей грозит». «Я знаю, чем это грозит всем нам, если Флора останется на свободе» посерьезнел Джон. «Он не оставит в покое дочь. Приедет в Нью-Йорк вместе со всей бандой». «Не бандой, а синдикатом», обрубил полковник. «И не приедет, а уже здесь». Диана побледнела, стискивая цепочку. «Да», — кисло отмахнулся полковник Лэнгдон. «Я уж связался с кем надо. Агент аж пищали от радости, что выпал такой шанс». «Но ты ж понимаешь, что это значит, Джон!» Повысил голос полковник. «Мисс Фостер рискует жизнью. И раз ты собрался в этом макаться, то и ты тоже». «Почему я рискую?» Тихо уточнила Диана, оборачиваясь к детективу Ллойду. «Джон?» Детектив-менталист помолчал, явно собираясь с духом. Затем размашисто шагнул к ней и опустился на корточки. Взял ее заледеневшие ладони в свои, крепко сжал. «Потому что ловить будем?» «На живца!» Негромко, глядя ей в глаза, отозвался Джон. «На тебя, Диана!» Полковник Лэнгдон согласно промычал и резко поднялся из-за стола. «Это огромный риск, мисс Фостер. Я бы рекомендовал вам программу защиты свидетелей, но это вечное бегство. Вы, разумеется, будете потеряны не только для нашего управления, как суд-маг-эксперт, но и для самой себя» потому что пользоваться ментальными способностями вам, скорее всего, запретят. — Я вас не уговариваю, — тут же нахмурился полковник. — Просто расписываю перспективы. Относительная безопасность в глуши или грандиозная битва в первых рядах. — Решать вам! — гаркнул Лэнгдон так, что графин на столе звякнул. Судя по решительному виду, сухонький полковник ни секунды не сомневался, что выбрать. «Какие, как и иронимус Лэнгдон, и впрян иначе жить не умеют. Только вечная борьба, только жажда действий». «Как там говорил доктор Вольф про посттравматический синдром?» «Похоже, некоторых он приводил к стрессозависимости, не меньше». «Джон Франко никогда мне не простит того, что я это вообще предложил», — нервно рассмеялся Джон. «Я и сам не переживу, если с тобой что-то случится. Я слишком многих потерял. И хотя мы знакомы всего ничего, если Вольф прав», — Диана выдавила улыбку, сжимая пальцы детектива в ответ. «Франко как-то сказал, что выбор ничего не стоит, если тебе его не оставили» и что он не будет решать за меня. Я ему верю». Джон мягко усмехнулся. «Боюсь, ты исчерпаешь лимит его доверия, если вляпаешься в эту историю». Диана даже не улыбнулась. «Прекрасный способ, чтобы проверить его слова», — тихо и серьезно ответила она. «Я ведь помню, о чем мы говорили, Джон. Довольно с меня пряток и бегство, довольно страха и зарывания талантов в землю. Довольно невинных жертв, которых я могла бы спасти, но так и не решилась. Я много думала в последние дни. Я не совершила ничего доброго за жизнь. Отец Марк говорил, что Господь любит смелых, и я не знаю лучшего способа, чтобы снискать эту любовь. Суд, маг, экспертиза — прекрасное применение моих способностей. Тяжело улыбнулась Диана. Но еще лучшее. Это помощь людям и лечение таких мучительных состояний, как у мистера Дэвиса. Тех, которые мешают жить. Люди — хрупкие создания. Их психику ломает даже выброшенная в детстве игрушка. Что говорить о более серьезных испытаниях? Я осталась в здравом уме после всего пережитого, и я могу помочь другим вернуть ясность рассудка. Если для этого потребуется не бегать от прошлого, а развернуться к нему лицом, я готова. И я солгу, если скажу, что делаю это только ради других. Мне это нужно тоже. Сеньор Флорес не должен больше навредить никому». «Браво, мисс Фостер!» — хрипло выдохнул полковник Лэнгтон. «Разворачивайтесь к страхам лицом и бейте им по зубам!» Тем самым спасетесь не только вы, но и беззащитные граждане, которые драться не умеют. Заверните боль в кулак, станьте воином, а не жертвой. И спасетесь вы, и все вокруг вас. — Очень вдохновленная речь, полковник, — подметил сержант Меркада, поднимаясь. — Надеюсь, вы не угробите сразу двух менталистов одним махом. Наслушаются бравурные пропаганды и полягут рядом друг с дружкой. Зато воинами полягут, не жертвами меркада Меркадо, ты еще здесь?» — нахмурился непримиримый полковник. «Ступай в отделение, обрадуйся служивцев. Ваш дел закрыли и передали в суд. Чего тут-то застрял? Детектива Лойда мне придется временно отстранить, от работы в Бора манхэттен «Нет ничего более постоянного, чем временное», — туманно обронил сержант Меркадо, отступая к двери. «Вы только что лишили свой отдел, менталист, полковник». «Поясни». — нахмурился Лэнгдон, заводя руки за спину. Маркус смерил сухонького полковника угрюмым взглядом. «Вы засветили детектива Ллойда перед ФБР», — пояснил очевидная меркадо, «А вместе с ним и мисс Фостер. Как думаете, после дела с Флорисом таких ценных специалистов отпустят обратно ваше управление?» Полковник Лэнгдон помрачнел. «Вот и я о том же». Спокойно завершил мысль Маркус. Удачи в поиске новых кадров, полковник. Катись к черту! Не выдержал Лэнгдон. Дверь за сержантом захлопнулась, и Джон неловко утешил шефа. Это только предположение. В конце концов я все еще британский подданный. И ты тоже помолчи! отмахнулся шеф, плюхаясь обратно в кресло. Плевать им на твое гражданство и высокое происхождение. «Этим ребятам только палец покажи, они тут же откусят руку по локоть. еще и скажут, что невкусно было». «Кстати», — взглянув на часы, Хмуро добавил Лэнгдон, «я жду их с минут на минуту. Меркада, мерзавец, прав. Сейчас как поступишь в их распоряжение, так потеряешься». «Слушай», — посерьёзнил полковник, «они предложат засветить мисс Фостер в газетных заголовках». Организовать встречу прежде, чем Флорес припрется к ней сам. И повязать его на месте. Вопрос только в том, какие именно заголовки это будут. Чтобы Флорес прибежал лично, нужно что-то горячее. И прежде чем ребята из бюро предложат грязные варианты, подумайте на опережение. Иначе мисс Фостер сочинят целый скандал и напрочь убьют девице репутацию. Что это будет? Неожиданное наследство? «Выигрыш в лотерею? Помолвка?» Диана покраснела. «Франко еще не сделал предложение», — глянув на Джона, призналась она. «Ну, такого, чтоб с кольцом». «Светить в газетах еще и Джан-Франко Медичи — это большая глупость», — сдержанно заметил детектив. «Мы рискуем получить локальную войну среди синдикатов, кланов и киллеров». «Но подумайте». — нетерпеливо оборвал полковник. — У вас не так много времени на размышления. — И, Джон, следи за ней, оба, пригрозил Лэнгдон. — Если Флорес доберется к мисс Фостер раньше, чем мы организуем встречу, я за вашу шкуру цента не дам. Домой они добрались лишь к вечеру, после встреч с агентами, тонны подписанных бумаг, хмурых наставлений Лэнгдона и вежливых предупреждений со стороны бюро. Диане полагался практически домашний арест до назначенного дня, но это казалось меньшим из зол, ведь про их планы все еще не знал Джон Франко. Как отреагируют медичи на подобные новости, боялся предположить даже детектив Флойд. Подключим Эвелин, наигранно бодро предложил Джон, выруливая на знакомую улицу из Сайда. Уж она-то остудит любую голову, и Франка не исключение. Диана только головой покачала, нервно поигрывая цепочкой. У миссис Ллойд и без того хватало забот. С младшей сестрой они быстро примирились, выговорившись еще на первой встрече. Так что Эвелин уже вовсю занималась организацией свадьбы, неизбежными тратами и рождественскими приготовлениями. Доктор Вольф, как мельком обронил Джон, уже крестился в католицизм, готовясь к таинству сочетания, но на тихую церемонию никого не пригласил. Диана только надеялась, что духовные поиски бывшего викария англиканской церкви завершены, и его душевное равновесие восстановлено. Мало надежд рядом с такой супругой, разумеется. Мэлвин переехала в дом сестры по настоянию самой Эвелин, потому что делить крышу с женихом было бы верхом неприличие, а снимать квартиру в рабочем квартале в ее положении становилось уже небезопасно. В доме Ллойдов таким образом стало шумно и суматошно, так что Диана не слишком рассчитывала на внимание и поддержку миссис Ллойд, когда они припарковались у обочины. Эвелин распахнула дверь сама хотя они даже не позвонили. «Джон!» — слабо позвала миссис Ллойд, опираясь на сторку, «Приехал твой отец. Лорд Энтони сейчас в гостиной».